Глава 2. Законы и замыслы Цезаря Однако Цезаря в это время волновали, если иметь в виду Рим, далеко не одни только вопросы коммунального хозяйства. Он проводит, причем весьма энергично, ограничение контингента лиц, получавших хлеб, снизив его с 320 тысяч до 150 тысяч человек. Городской претор должен был ежегодно пополнять при помощи жеребьевки освобождающиеся в результате смерти вакансии, однако строго в пределах тех же 150 тысяч человек. С целью пополнения уменьшившихся цифр населения был издан указ, запрещавший гражданам старше 20 и моложе 40 лет от роду и не связанных военной службой находиться вне Италии дольше трех лет, а также лишавший право выезда за границу детей сенаторов за исключением тех, кто находился в свите магистрата. Кроме того, все жившие в то время в Риме врачи и преподаватели свободных искусств получили права римского гражданства, дабы они сами охотнее оставались в Риме и привлекали других. Были проведены мероприятия, нацеленные на разрушение традиционной республиканской системы государственной власти. В первую очередь это относится к превращению Сената из сугубо аристократического коллективного органа управления государством в орган, совещательный при единовластном правителе. Он должен формироваться по принципу компетентности его членов и представительства различных народов, попавших под юрисдикцию Рима. Избегая через чур резких насильственных действий, Цезарь не распустил республиканский сенат, а исключив некоторых особенно одиозных его членов, даже восстановил звание сенаторов тех, кто был изгнан Суллой и Помпеем. Вместе с тем, воспользовавшись цензорскими полномочиями, врученные ему тем же сенатом, он дважды пополнил его состав так, что к 45 году число сенаторов увеличилось с 300 до 900 человек. Разумеется, пополнение состояло в основном из приверженцев Цезаря, независимо от их происхождения. Среди них были даже вольноотпущенники, войсковые командиры и провинциалы, лишь недавно получившие римское гражданство. Цезарь позаботился и о дальнейшем законном и регулярном пополнении Сената верными людьми. Оставив в силе введенный еще сулы порядок автоматического вступления в Сенат бывших магистратов, он резко увеличил их число. Квесторов с 2 до 40, преторов с 5 до 14, эдилов с 2 до 6. По меньшей мере половина этих магистратур предоставлялась угодным ему людям. Весьма чувствительный удар по влиянию Сената и процветанию сенатского сословия был нанесен фактически отнятием у него права назначения наместников провинции. Сенат по-прежнему принимал по этому поводу постановления, но обсуждал только кандидатуры, предложенные Цезарем. Самим наместникам были оставлены лишь функции военного командования. Взыскание контрибуций и налогов в государственную казну осуществляли доверенные люди Цезаря. А закон, карающий мздоимство и вымогательство, применяли со всей строгостью. Откупы прямых налогов были запрещены. Публиканы из провинции изгнаны. Провинциальная кормушка для сенаторов и всадников закрылась, а сами провинции вздохнули с облегчением. По отношению к комиссиям римского народа, Цезарь также проводит линию на постепенное свертывание их роли в управлении государством. В сущности, они давно утратили всякий смысл, превратившись в буйные собрания городской черни. Но многовековая традиция не умирает в одиночестве, и Цезарь должен был с этим считаться. Хотя некоторые свои решения он принимает единолично, но большинство других оформляет в виде законов, утвержденных собранием народа. Цезарь отлично понимал, что обращаться с законами следует осторожно. Уважение к ним легко разрушить, но трудно восстановить. Он хотел построить не самодержавное, а основанное на законах автократическое государство. Выборы магистратов он оставил за комиссиями, но половину кандидатов предлагал сам, рассылая списки их по трибам. Эти предложения были равносильны приказу. За спиной Цезаря стояла неодолимая военная сила. Фактически он навязывал комиссиям и кандидатуры будущих консулов. Преднамеренно нарушая традицию, Цезарь дважды слагал себя более высокие полномочия, проводил выборы консулов сроком на три месяца, а в феврале 44 -го года, собираясь отбыть на войну с парфией, заставил народное собрание утвердить кандидатуры назначенных им наперед консулов на 43 и 42 годы. А уже совсем насмешкой над торжественным актом народного волеизъявления выглядел эпизод, когда по приказу Цезаря было проведено избрание консула на один день. Насколько оскорбительным выглядел этот пустяковый эпизод для республиканского самосознания, видно из письма Цицерона. Но сначала необходимые пояснения. В начале октября 45 года, возвратившись из Испании, Цезарь провел выборы консулов на оставшиеся три месяца. А на последний день того же года были назначены выборы квестеров. Эти выборы полагалось проводить на трибунских комиссиях. Им предшествовала сопутствующая этому случаю птицы гадания. На комициях должны были присутствовать оба консула. Вдруг обнаружилось, что один из них, Квинт Максим, умер. К сожалению, неизвестно, умер ли он в тот день или роль новоизбранных консулов была столь ничтожна, что смерть одного из них какое-то время оставалась незамеченной. Ничтоже сумняшися, Цезарь распорядился считать собравшиеся комиции не трибунскими, а и выбрать на них консула конения взамен умершего на оставшийся срок, то есть на один день.